Глава 15. Я легла в кровать, но заснуть не могла. Начинала писать сообщения Дэвису, стирала их, потом, наконец, отложила телефон и вытащила ноутбук. Захотелось узнать, что происходит у него в глобальной паутине, куда он ушёл, когда закрыл свои странички в социальных сетях. Ссылки в Гугле были сплошь об отце. Генеральный директор Пикет Инжиниринг не оставит своим детям ни цента и так далее. Инстаграм Дэвиса, его Фейсбук, Твиттер и блог не обновлялись, а поиск по двум никам Далгодмен и Дэвис Нот Дэйв 02 привел на странички других людей. Тогда я начала искать пользователей с похожими никами: Далгодмен 02, Дэвис Нот Дэйв, Дэвис Нот Дэвид, Наугад вводила их в Фейсбук в адреса блогов. Прошло больше часа. И вот почти ровно в полночь мне пришло в голову поискать страничку «Исчезли листья, и тебе пора исчезнуть». Результатом была единственная ссылка на блог «Is not I'd 02». Страницу создали два месяца назад. Как и в старом журнале Дэвиса, большинство записей начиналось с цитатой, за которой следовало несколько загадочных строк. Но кроме того, там имелся заголовок, стихи. Я открыла дневник и листала вниз, пока не добралась до самого начала. Всё, что я узнала о жизни, можно выразить двумя словами. «Она продолжается», — Роберт Фрост. «Уже вторую неделю длится этот хаос. Нельзя сказать, что моя жизнь стала именно хуже, просто меньше. Если долго смотришь вверх, начинаешь чувствовать свою неизмеримую крошечность». Разница между живым и неживым еще куда не шло, Но оттуда, откуда смотрят звезды, почти нет разницы между формами жизни, между мной и свежескошенной травой, на которой я сейчас лежу. И я, и она поразительны. И в известной человечеству Вселенной мы больше всего близки к настоящему чуду. У разума доска сломалась, и в пролом я полетела вниз и вниз». Эмили Дикинсон. Перевод Гаврилова В Млечном пути примерно 100 миллиардов звёзд, по одной на каждого, кто когда-либо жил. Я думала об этом сегодня, глядя на небо. Ночь выдалась на удивление тёплой, и звёзды было видно просто отлично для наших мест. Когда я смотрю вверх, почему-то всегда кажется, будто падаю. Вечером я слышал, как мой брат плачет у себя в комнате. Я долго стоял за дверью — Он знал, что я там. Постарался всхлипывать тише, когда под моими ногами скрипнули половицы. И я стоял целую вечность, глядя на его дверь, не в силах её открыть. Даже тишине есть что рассказать. Жаклин Вудсон «Хуже всего в настоящем одиночестве вспоминать, сколько раз ты хотел, чтобы тебя все оставили в покое. И вот они тебя оставили. И оказывается, что ты сам... Прискверная компания. Мир это шар, и чем дальше ты уплываешь, тем ближе ты к дому. Терри пратчет. Иногда я открываю карты Гугла и Наугад увеличиваю места, где он может быть. Вчера вечером пришел С. и объяснил нам, что происходит. Что случится, если его найдут и если не найдут. И он сказал: Вы понимаете, что я имею в виду не человека, а юридическое лицо. Юридическое лицо. Вот что за призрак обитает в нашем доме, а человек где-то там, на карте. Я влюблён в мир. Морис Сендак: Мы всегда говорим, что мы под звёздами. Конечно, это не так. Нет никакого над или под. Звёзды нас окружают. Но мы говорим под ними, и это так мило. Английский язык часто прославляет человека. Мы — кто? Другие животные — что? Но английский хотя бы ставит нас ниже звёзд. Наконец, в дневнике появилась она, которому прошедшее прологом должно служить. Буря. Уильям Шекспир. Перевод Сатина. Видеть прошлое или человека из прошлого физически больно, по крайней мере, для меня. Я поражён. «Меланхолии и хочу вернуть прошлое любой ценой. Неважно, что оно не вернётся, что оно не было таким, каким я его представляю. Я хочу его вернуть, чтобы всё снова стало таким, как раньше, или таким, каким я его помню, целым. Но она почему-то не напоминает мне прошлое. Она в настоящем». Следующую запись он опубликовал в ночь после того, как дал мне деньги — Окончательно стало ясно, что она — это я. «Проснись, проснись, пора, ты хорошо спала!» Уильям Шекспир, «Буря», перевод Сатина. Неужели я все испортил? Но если бы я не сделал этого, мне не давало бы покоя что-то еще. Жизнь — путь от одного сомнения к другому. Весь остров голосами и звуками наполнен здесь всегда. «Буря», «Шекспир», перевод Сатина. Мысль, мог бы я понравиться ей, если бы это был не я, невозможная мысль. Она исключает саму себя. Однако я говорю вот о чем. Смог бы я в том же теле и с той же душой понравиться ей в ином, более скромном окружении. Но тогда, конечно, это был бы не я, а кто-то другой. Прошлая ловушка, уже поймавшая тебя. Кошмар, от которого я стараюсь пробудиться, как говорит Дедл у Джойса. И новая, самая последняя запись. А эта тварь, рождённая во тьме, принадлежит, я признаюсь вам, мне. Буря. Уильям Шекспир. Перевод Сатина. Она заметила и не единожды, что метеоры падают там, вверху, пусть даже мы их не видим. Какая разница, умеет ли она целоваться? Она видит сквозь тучи. Лишь прочитав дневник целиком, я заметила, что записи, в которых есть и я, начинаются цитатами из бури. Я чувствовала, что вторгаюсь в личное пространство Дэвиса, но ведь он сам выложил это в интернете. К тому же проводить время за чтением его страницы было все равно, что проводить время с ним самим. Только не так страшно. Поэтому я щелкнула по ссылке стихотворения. Одно оказалось таким. «И были матери моей...» шаги так тихи, что едва услышал, как она ушла. Второе. Красоту нельзя портить правдой, как считал Эдвард Эслин Каммингс. Это чудо, что разделяет звезды, — писал он о любви и тоске. И поэтому женщины часто тянули его в постель, что и было единственной целью стиха. Но притяжение и влечение разные вещи — лишь одно из них постоянно. И потом первое стихотворение, написанное в тот же день, что и первая дневниковая запись, через две недели после исчезновения отца. Он всю жизнь носил меня на руках. Поднимал, брал с собой туда и сюда. Говорил, «Пойдем, я тебя отвезу, будет весело». Не было никогда. Ты не чувствуешь веса отца, пока он с тобой. Я как раз перечитывала эти строчки, когда мой телефон зажужжал. «Дэвис, привет!» «Я». «Привет». «Он». «Это ты сейчас в моем блоге?» «Я». «Возможно». «Ничего страшного?» «Он». «Я просто рад, что это ты». У меня в аналитике написано, что кто-то из Индианаполиса находится на сайте уже полчаса. Я занервничал. «Я». «Почему?» «Он». «Не хочу, чтобы мои верши публиковали в новостях». «Я». «Никто не стал бы такого делать». «И перестань называть свои стихи вершами». «Он». «Как ты меня нашла?» «Я». «Искала, исчезли листья, и тебе пора исчезнуть. Никто, кроме меня, не догадался бы». «Он. Извини, если выгляжу как параноик. Мне просто нравится там писать, и если придётся удалить, будет жалко». «Он. Рад был тебя видеть сегодня». «Я». «Да, я тоже». На экране появилось многоточие. Он печатал, но сообщение всё не приходило. Я подождала и написала сама. «Я». «Хочешь поболтать по видео?» «Он». «Конечно». Мои пальцы дрожали, когда я ткнула кнопку видеозвонка. На экране появилось лицо Дэвиса. Серое в призрачном свечении телефона. Я поднесла палец к губам и шепнула Тс! Мы смотрели друг на друга в тишине, и наши едва различимые лица на тускло светящихся экранах были друг другу так близки, как никогда не бывали в реальной жизни. Я вдруг подумала, что это круговорот... Меня освещает свет его спальни, а его — свет моей. Я видела Дэвиса лишь потому, что он мог видеть меня. Мы лежали в зернистом серебряном свете, и от страха и радости такого бытия казалось, что мы на самом деле находимся не в своих кроватях, а в каком-то неощутимом месте, почти что в сознании друг друга. Близость тел в реальной жизни не могла сравниться с этой близостью. После он написал «Мне нравится наше «мы», по-настоящему нравится». И как-то так вышло, что я поверила.